Али Морган взмахнула флажком, и машины стартовали. Поднялась пыль. Камни полетели из-под колёс чёрный мустанг и красно-чёрный dodge стали стремительно отдаляться, набирая сумасшедшую скорость. Лекси затаила дыхание, не мигая, глядя вслед удаляющимся машинам. Это было страшно, особенно когда в одной машине сидит человек, которого ты любишь, а в другой тот, кто тебе не совсем безразличен. Да, стоит признать, ей было не наплевать на Тайлера. Не потому, что он ей нравится, он ей не нравится, просто она не хотела, чтобы он пострадал. Она бы за любого человека в подобной ситуации переживала, верно? Машины шли почти корпус к корпус. Вот они прошли в поворот, где дорога делала развилку, и теперь двигались с противоположной стороны поля. От беспокойства Лекси кусала губы, а Нора пританцовывала на месте и выкрикивая «Давай, Джош!». Вот они вновь выехали на шоссе. И теперь мчались к финишу. Понять, кто кого опережает, было трудно. Они шли практически одинаково. Когда финишная линия была пересечена, оказалось, что Тайлер оказался первым всего на несколько сантиметров. Но этого хватило для его победы. Джош выскочил из машины и со злости пнул колесо. Он матерился и психовал. В общем, вёл себя как Джош, когда проигрывал. «Это ещё не конец, Стоун», – ткнув пальцем в сторону Тайлера, пообещал Джош. В любое время, льюсь. Губы парня искривило ухмылка. Он бросил быстрый взгляд на Лекси и, повернувшись, пошёл в сторону Линкольна, на котором принимались ставки. "Слушай, а этот стон сексуальный, да?" проводя талию взглядом, прошептала Нора. Лекси молча посмотрела на Нору, нашла время. "Успокойся", Лекси взяла всё ещё взлившегося Джошу за руку. "Чёрт, мне хочется сломать что-нибудь, как подумай, что этот урод обошёл меня". Лекси покоробились злые, наполненные презрением слова Джоша, но она все равно хотела его подбодрить. Это не так уж важно, главное, что ты остался цел, что вы оба остались целы. Детка, я терпеть не могу проигрывать, ты тоже должна это знать. Да, я знаю, Лекси подавила тяжелый вздох. Всё равно это было круто, вставила Нора, желая снять напряжение. Теперь что, конец или как? Джош покачал головой. Это только начало.